Но теперь я думал только о том, как бы забрать с корабля все, что там оставалось, и что могло мне пригодиться, и прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничто не помешает, предпринять второй рейс на корабль. А так как я знал, что при первой же буре его разобьет в щепки, то предпочел отложить другие дела, пока не переправлю на берег все, что только смогу взять». Я стал держать совет, самим собой, конечно, брать ли мне плод. Это показалось мне непрактичным, и, дождавшись отлива, я пустился в путь, как в первый раз. Только теперь я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней клетчатой рубахе, в полотняных кальсонах и в туфлях на босу ногу. Как и в первый раз, я взобрался на корабль по канату, затем построил новый плод.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 я взял с корабля всю одежду, какую нашел, да прихватил еще запасной парус, подвесную койку и несколько чификов и подушек. Все это я погрузил на плот и к великому моему удовольствию перевез на берег в целости. Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в мое отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но воротившись на берег, я не заметил никаких следов непрошенных гостей.